Я сидела, скрестив ноги и нацепив на лицо сочувственное выражение, чтобы пациентка, не дай бог, не заподозрила меня в равнодушии. Знаю, это непростительно для врача, но врач такой же человек, как и все остальные, и он не может не думать о проблемах, занимающих его самого. Лариса, одна из моих давних пациенток, увлеченно рассказывала о том, как буквально заставила себя съесть завтрак из половинки яйца и веточки петрушки на кусочке ржаного хлеба, а я думала о вчерашней встрече с адвокатом. «А он говорит, что не может смотреть на мученическое выражение моего лица. Мученическое, представляете? Это я не в состоянии видеть, как он уминает тонны еды, всех этих кур, коров и свиней, запивая их литрами пива». На лице пациентки было написано такое возмущение, что я попыталась как-то соответствовать и поджала губы, несмотря на то, что я не слышала и половины ее жалоб, занятая размышлениями. Нельзя, чтобы Лариса это заметила. Мне кажется, он меня бросит, вдруг сказала девушка, и ее худенькая личика с острым подбородком сжалось в несчастную гримасу. Почему вы так решили? Святое правило психоанализа. Никаких советов. Пациент должен сам пытаться найти выход из создавшегося положения, а моя задача лишь направлять его. Проблема в том, что Лариса ходит ко мне не потому, что желает избавиться от своего недуга анорексии, а потому, что нуждается в повышении собственной самооценки. Несмотря на то, что такие люди твердо убеждены, что в лечении не нуждаются, у них, как правило, очень низкое мнение о собственной персоне. Собственно, в этом-то и кроется корень зла. Женщины начинают худеть, садятся на строгую диету, чтобы самосовершенствоваться, но некоторые из них не в состоянии вовремя остановиться. Главная угроза состоит в том, что как бы сильно не похудела больная, она не видит изменений. Я нашла чужую помаду на его воротничке, понизив голос до шепота, ответила на мой вопрос Лариса и он стал задерживаться после работы. Ну, насчет первого ничего сказать не могу, а вот второе вполне объяснимо. Когда живешь с женщиной, которая не выносит вида еды, стараешься питаться вне дома. Что если парень после работы ходит в ресторан, чтобы создать у партнерши иллюзию того, что нуждается в пище так же мало, как и она сама? Мне давно следовало отказаться от работы с Ларисой и передать ее другому специалисту. К сожалению, вынуждена признать, что она одна из самых больших моих неудач. Вместо того, чтобы говорить об анорексии и о том, как с ней бороться, мне приходится большую часть времени заниматься личными проблемами пациентки, но улучшения в ее состоянии не наступает. Как я ни старалась, мне так и не удалось пробиться сквозь стену, воздвигнутую Ларисой между ее диагнозом и всем остальным миром. Потеря надежды, Последнее дело для клинического психолога, но я сейчас близка к этому, как никогда. С другой стороны, имею ли я право бросать Ларису наедине с ее бедой? Когда она, наконец, покинула кабинет, я вздохнула с облегчением. Есть люди, в обществе которых я ощущаю невероятное напряжение. А мне еще предстоял невероятно длинный день и общение с десятком пациенток».